Глава сотая. Шаэд. Наверное, мне следует объяснить некоторые особенности феи. На первый взгляд, ничего особенно странного в той лесной прогалине, где обитала Фелуриан, не было. В целом, она выглядела как участок древней, нетронутой пущи. Если бы не незнакомые звезды над головой, я бы мог подумать, что по-прежнему нахожусь в каком-то уединенном уголке Эльда. Однако это было не совсем так. «С тех пор, как я расстался со своими товарищами-наемниками, я успел уснуть и проснуться раз десять, не меньше. Несмотря на это, небо над беседкой Фелуриан по-прежнему оставалось густо лиловым, как в летние сумерки, и меняться не думало. Я мог лишь приблизительно догадываться, сколько времени я нахожусь в Фее. А главное, я понятия не имел, как сейчас течет время в мире смертных». В историях много говорится о мальчиках, которые уснули в волшебном круге фей, а пробудились уже дряхлыми старцами, о девушках, которые заблудились в лесу и вернулись много лет спустя, ничуть не постарев и утверждая, будто прошло всего несколько минут. Вполне могло оказаться, что каждый раз, как я засыпаю в объятиях Фелуриан, в мире проходят годы. Вернувшись, я мог обнаружить, что миновало сто лет, или что времени не прошло вовсе. Я изо всех сил старался об этом не думать. Глупо тревожиться из-за того, что все равно от тебя не зависит. Другое отличие королевства Фейя было куда тоньше, и описать его сложнее. В медике я провел немало времени, ухаживая за пациентами, которые лежали без сознания. Это я к чему говорю. Есть большая разница между пустой комнатой и комнатой, где кто-то спит. Спящий человек все равно присутствует. «Он чувствует, что ты рядом, может быть слабо и смутно, но чувствует». Именно это ощущение я испытывал в Фее. Оно было такое странное и незаметное, что долгое время я даже не обращал на него внимания. А потом, когда я, наконец, что-то обнаружил, мне потребовалось гораздо больше времени, чтобы понять, в чем разница. Как будто я перешел из пустой комнаты в комнату, где кто-то спит. Разумеется, если не считать того, что там никого не было. Мне казалось, будто все вокруг меня крепко спит. Деревья, камни, журчащий ручеек, разлившийся озерцом на прогалине Филуриан. Все это представлялось каким-то более вещественным, более явственным, чем я привык, как будто они чуть-чуть сознавали мое присутствие. Мысль о том, что рано или поздно я покину Фея целым и в здравом рассудке была непривычна для Филуриена, и я видел, что это ее тревожит. Не раз она посреди разговора, не имеющего к этому никакого отношения, внезапно меняла тему и требовала, чтобы я обещал... Нет, точно обещал, что вернусь к ней. Я заверял ее в этом на все возможные лады, но, как бы то ни было, есть не так уж много способов сказать одно и то же. И, наверное, раз на тридцатый -е я сказал, «Я позабочусь о том, чтобы уцелеть и вернуться к тебе». Я увидел, как она переменилась в лице. Сначала встревожилась, потом помрачнела, потом задумалась... Какой-то миг я опасался, что она все-таки решит оставить меня при себе в качестве своего ручного смертного, и принялся уже бронить себя за то, что не сбежал из феи, пока была возможность. Но прежде чем я успел обеспокоиться всерьез, Фелуриан склонила голову на бок и как будто переменила тему. «Быть может, моему нежному и пламенному нужна куртка? Плащ?» «Да у меня есть», — сказал я, указывая на свои вещи, которые так и валялись разбросанными на краю беседки. И только теперь заметил, что потрепанного старого плаща лудильчика там не было. Там была моя одежда, мои башмаки, моя котомка, из которой по-прежнему выпирала шкатулка Маэра. Но плащ и меч исчезли. То, что я не заметил их отсутствие, было неудивительно. Я не трудился одеваться с тех пор, как впервые очнулся рядом с Филуриан. Она медленно смерила меня взглядом с сосредоточенным выражением лица. Ее взгляд задержался на моем колене, предплечье, руке выше локтя и только когда она ухватила меня за плечо и развернула, чтобы осмотреть спину, я понял, что она разглядывает мои шрамы. Фелуриан взяла меня за руку и провела пальцем по бледной линии, идущей вдоль запястья. «Ты плохо умеешь заботиться о том, чтобы уцелеть?» — мой квоут. Я слегка обиделся, тем более, что отчасти она была права. «Ну, все же мне это неплохо удается», — натянуто ответил я, «учитывая, что я то и дело влипаю в неприятности». Фелуриан развернула мою кисть и внимательно осмотрела ладонь и пальцы. «Ты не воин», — задумчиво произнесла она себе под нос. «Однако ты весь искусен железом. Ты нежная пташка, которая не умеет летать. Ни лука, ни ножа, ни цепи». Ее рука потянулась к моей ноге, задумчиво ощупала все мозоли и шрамы, нажитые за годы, проведенные на улицах Торбиана. «Ты много ходишь? Ты нашел меня в глуши ночью». Ты ведун, ты отважен и молод, и влипаешь в неприятности. Она подняла глаза, посмотрела на меня, взгляд ее был пристальным. Быть может, моему сладкому поэту нужен шаэт? Что-что? Она помолчала, словно обдумывая свои слова. Тень. Я улыбнулся. Тень у меня тоже есть. Я обернулся, чтобы убедиться, что это так. Все-таки я находился в фее. Фелуриан нахмурилась, покачала головой, недовольная тем, что я ничего не понял. «Иному я дала бы щит, и он берег бы его от беды. Иного я одарила бы янтарем, или оплела бы ему ножны наговором, или свела бы ему венец, чтобы люди взирали на него с любовью». Она торжественно покачала головой. «Но не тебе. Ты не из тех, кто ходит в ночи, кто следует за луной. Тебе нужна защита от железа, от холода, от ненависти». «Тебе надо быть незаметным. Тебе надо быть легконогим. Тебе надо мягко ступать в ночи. Тебе надо быть проворным и бесстрашным». Она кивнула, отвечая собственным словам. «Это значит, что тебе надо сделать шаэт». Она встала и зашагала к лесу. «Идем», — сказала она. Манера Филурии о чем-то просить была весьма непривычной. Я обнаружил, что если не сопротивляться изо всех сил, то автоматически начинаешь делать все, что она не попросит». Не то, чтобы она говорила властно. Ее голос был слишком мягок и лишен острых углов, чтобы вынести вес приказа. Она не требовала и не манипулировала. Она говорила так, словно это само собой разумелось. Как будто она не могла представить себе мира, в котором тебе не хочется делать именно то, что она говорит. А потому, когда Филуриан сказала мне следовать за ней, я вскочил точно марионетка, которую вздернули за веревочки. И вскоре уже шагал следом за ней сквозь тенистый сумрак древней пущи. Гол, как сокол. Спохватившись, я едва не вернулся за своей одеждой, но потом решил последовать совету, который дал мне в детстве отец. «Везде едят свинью по-своему», — говорил он. «Если хочешь ужиться, делай, как все». В разных местах разные правила приличия. Так что я последовал за ней, голый и захваченный врасплох. Филуриан шла довольно быстро. Мох глушил звуки шагов наших босых ног. Чем дальше мы шли, тем темнее становилось в лесу. Поначалу я думал, будто это просто ветви деревьев смыкаются у нас над головами, но потом понял, в чем дело. Сумеречное небо над лесом постепенно темнело. Вот угас и последний фиолетовый отблеск. Небо сделалось бархатно-черным, усыпанным незнакомыми звездами. Фелуриан все шла и шла. Я видел ее бледную кожу в свете звезд и силуэты деревьев вокруг, но более ничего. Чувствуя себя очень умным, я создал симпатическое связывание света и поднял руку над головой, как факел. Я изрядно гордился этим. Связывание, переводящее движение в свет. Весьма сложная штука, если у тебя нет куска металла, который можно использовать для фокусировки. Свет сделался ярче, и на миг я увидел все, что находилось вокруг. Темные стволы деревьев вздымались, точно массивные колонны, и уходили ввысь, насколько хватал глаз. Вокруг не было ни нависающих сучьев, ни подлеска, ни травы. Лишь темный мох под ногами и арки темных ветвей в вышине. «Мне показалось, будто я очутился в огромном пустынном соборе, убранном угольно-черным бархатом». «Сиар Налиас!» — бросила Филуриан. Я не понял слов, но догадался по ее тону, разорвал связывание, и на нас снова нахлынула тьма. В следующее мгновение Филуриан бросилась на меня и повалила на землю, накрыв меня своим гибким обнаженным телом». «Такое случалось и прежде, но на сей раз ощущения были не особо эротичные. Я треснулся затылком оторчащий из земли узловатый корень. Это наполовину оглушило и на девять десятых ослепило меня. И тут земля под нами слегка содрогнулась. Что-то огромное и почти бесшумное сотрясло воздух над нами и чуть в стороне от того места, где мы лежали». Тело, оседлавшее меня Филуриан, распростертое поверх меня, было натянута точно струна арфы. Мышцы ее бедер дрожали от напряжения. Длинные волосы разметались поверх нас, укрыв нас будто шелковой простыней. Ее груди вдавливались в мою грудь. Она дышала часто, неглубоко и беззвучно. Ее тело трепетало в такт ударом бешено колотящегося сердца, и я чувствовал, как шевелятся ее губы, касающиеся ямки у меня на горле. Фелуриан тише шепот отвердила мягкое, лишенное острых граней слова. Я чувствовал, как оно прижимается к моей коже и как по воздуху от него расходятся молчаливые круги, точно отброшенного в воду камня по поверхности пруда. Над нами что-то зашелестело, как будто кто-то заворачивал в огромный бархатный лоскут кусок битого стекла. Вот сейчас, когда я это сказал, я понимаю, что это звучит бессмысленно, но все равно это самое лучшее описание того звука. «Мягкий шум, еле слышный звук целенаправленного движения. Не могу вам сказать, почему это привело мне на ум нечто острое и ужасное, но так оно и было. На лбу у меня выступил пот, и я внезапно ощутил приступ чистого, перехватывающего дыхание ужаса. Фелуриан застыла совершенно, точно испуганная лань или кошка, собирающаяся броситься на добычу. Она тихо набрала воздуху в грудь и произнесла второе слово — Её дыхание обожгло мне шею, а от этого еле слышного слова тело моё загудело точно барабан от сильного удара. Фелуриан чуть-чуть повернула голову, как бы прислушиваясь. От этого движения тысячи прядей её волос, разбросанных по всей левой половине моего обнажённого тела, зашевелились, и по коже у меня побежали мурашки. Даже в когтях безымянного ужаса я содрогнулся и тихо ахнул помимо собственной воли. В воздухе прямо над нами что-то зашевелилось. Острые ногти левой руки Филуриан сильно вонзились в мышцу моего плеча. Она распрямила ноги и медленно проскользнула своим обнаженным телом вдоль моего тела, так что ее лицо оказалось на уровне моего лица. Ее язык коснулся моих губ, и я, даже не задумавшись, запрокинул голову навстречу поцелую. Ее губы встретились с моими, и она сделала медленный долгий вдох, вытянув из меня воздух. Голова у меня закружилась, а потом, не отпуская моих губ, Филуриан сильно выдохнула в меня, наполнив мои легкие. Ее дыхание было беззвучнее и бесшумного. Оно пахло жимолостью. Земля подо мной дрогнула и стала тихо. На одно бесконечное мгновение сердце у меня в груди перестало биться. Тонкое напряжение в воздухе над нами исчезло. Фелуриан оторвалась от моих губ, и мое сердце стукнуло снова, внезапно и сильно. Второй удар... «Третий!» Я сделал глубокий дрожащий вдох. Только тогда Фелуриан расслабилась. Она лежала на мне, спокойная и гибкая. Ее обнаженное тело струилось по мне, как вода. Ее голова уткнулась в изгиб моей шеи, и она сладко, удовлетворенно вздохнула. Мгновение томности миновало. Она расхохоталась, содрогаясь всем телом. Смех был дикий и радостный, и точно она только что разыграла восхитительнейшую шутку». Она села, яростно поцеловала меня в губы, ущипнула за ухо, потом слезла с меня и подняла меня на ноги. Я открыл было рот, потом закрыл его, решив, что сейчас, пожалуй, не лучшее время задавать вопросы. Чтобы сойти за умного, надо, в числе прочего, знать, когда стоит промолчать. И мы пошли дальше во тьме. В конце концов, мои глаза привыкли к темноте, и я смотрел сквозь ветви над головой на звезды, более яркие и складывающиеся в другие созвездия, чем на небе смертных. Их света едва хватало, чтобы разглядеть землю под ногами и стволы вокруг. Стройная фигурка Филуриан была, как серебристая тень во мраке. Мы все шли и шли. Деревья становились все выше и гуще, мало-помалу застилая от нас бледный свет звезд. И вот сделалось по-настоящему темно. Филуриан теперь стало всего лишь более светлым пятном во тьме впереди меня — Она остановилась, прежде чем я окончательно потерял ее из виду и приложила ладони к рту, словно собиралась кого-то позвать. Я съежился при мысли о том, что громкий крик нарушит теплую тишину этого места. Но я ничего не услышал. Хотя нет, не то чтобы ничего, это было похоже на медленное приглушенное мурлыканье, не такое громкое и резкое, как кошачье. Это скорее походило на звук, какой можно слышать во время сильного снегопада, Приглушенный шорох, такой тихий, что он словно заставляет тишину казаться еще тише. Фелуриан повторила это несколько раз. Потом взяла меня за руку и повела дальше в темноту, где снова издала этот странный, почти неслышимый звук. После того, как это повторилось трижды, вокруг стало так темно, что я больше вообще ее не видел. После последней остановки Фелуриан подступила в темноте ко мне вплотную и прижалась всем телом. Она одарила меня долгим и крепким поцелуем — И я уже думал было, что этот поцелуй перейдет во что-то более интимное, когда она отстранилась и мягко выдохнула мне в ухо. «Тише, они летят!» Несколько минут я тщетно напрягал зрение и слух. Потом вдали показалось что-то светящееся. Оно тут же исчезло. Я уже подумал было, что мои глаза, истосковавшиеся по свету, шутят со мной шутки. Но тут я увидел новую вспышку. Еще две. Десять! Сотня бледных огоньков, тусклых, как гнилушки, плясала меж деревьев, приближаясь к нам. Мне доводилось слышать про болотные огоньки, но я никогда не видел их прежде. А учитывая, что мы находились в Фее, я сомневался, что это нечто столь обыденное, как выброс болотного газа. Я вспомнил сотню историй о волшебных созданиях и задумался, кто же из них может испускать этакий тусклый, мечущийся свет. Томми-искорки? Болотные духи? Деннерлинги с фонариками, светящимися трупным светом. И тут они окружили нас, застигнув меня врасплох. Огоньки оказались меньше, чем я думал, и куда ближе. Я снова услышал этот приглушенный шорох снегопада, на этот раз со всех сторон сразу. Я так и не мог понять, что же они такое, пока один из них не коснулся моей руки, легонько как перышко. То были какие-то мотыльки, мотыльки со светящимися пятнышками на крыльях. Они сияли бледным серебристым светом, слишком слабым, чтобы что-то освещать. Однако сотни мотыльков, пляшущих среди древесных стволов, обрисовывали очертания того, что было вокруг. Некоторые из них усаживались на деревья или на землю, несколько опустились на Филуриан, и хотя я по-прежнему видел всего лишь несколько дюймов ее бледной кожи, их движущийся свет все же помогал мне следовать за ней. Потом мы шли довольно долго. Филуриан вела меня вперед меж стволов древних деревьев, в какой-то момент я почувствовал под ногами мягкую траву вместо мха, потом рыхлую почву, как будто мы пересекали свежеборонованное поле. Какое-то время мы шли извилистой дорожкой, вымощенной гладкими камнями, которая провела нас по арке высокого моста. И все это время мотыльки следовали за нами, позволяя мне лишь смутно догадываться о том, что нас окружает. Наконец Филуриан остановилась. К этому времени тьма была такой густой, что я буквально чувствовал её на ощупь, словно окутавшее меня тёплое одеяло. Судя по шуму ветра в кронах деревьев и по порхающим мотылькам, мы стояли на открытом пространстве. Звёзд над головой не было. Если мы находились на поляне, то, видимо, деревья были такие огромные, что их ветви смыкались у нас над головой. Но, кто знает, мы вполне могли находиться и глубоко под землёй, а, возможно, небо в этой части фея было пустым и беззвёздным». Эта мысль меня почему-то встревожила. Тонкое ощущение того, что все вокруг спит, но бдит во сне, здесь сделалось еще сильнее. Если остальная часть феи оказалась просто спящей, то здесь казалось, что все только что зашевелилось и вот-вот проснется. Это нервировало. Фелуриан мягко уперлась ладонью мне в грудь, потом прижала палец к моим губам. Я смотрел, как она пошла прочь, негромко напевая обрывок песни, которую я для нее сочинил. Но даже этот лесный факт не мог отвлечь меня от мысли о том, что я нахожусь в самом сердце королевства Фея, в чем мать родила. Ничего не вижу и понятия не имею, что происходит. Группа мотыльков села на Филуриан, на запястье, бедро, плечо и спину. Это давало мне смутное представление о том, что она делает. Если бы меня попросили угадать, чем она занимается, я сказал бы, что она что-то собирает с деревьев, под кустами или под камнями. Теплый ветерок пролетел через поляну, и его прикосновение к обнаженной коже странно меня обнадежило. Минут через десять Филуриан вернулась и поцеловала меня. В руках у нее было что-то мягкое и теплое. Мы пошли назад тем же путем. Мотыльки постепенно утрачивали к нам интерес, так что находящееся вокруг различалось все более и более смутно. Наконец, после промежутка времени, показавшегося мне бесконечным, впереди между стволами забрезжил слабый свет. То был всего лишь тусклый свет звезд, но в тот момент он показался ярким, как занавес из пылающих бриллиантов. Я направился было в ту сторону, но Филуриан остановила меня, ухватив за локоть. Не говоря ни слова, она усадила меня там, где первые слабые лучи звездного света, проникшие сквозь кроны, падали на землю. Она осторожно прошла между звездных лучей, избегая их так точно они могли ее обжечь. Очутившись между ними, она опустилась на землю и села, скрестив ноги. «Глядя на меня». Собранное она держала на коленях, но я не мог понять, что это. «Так, нечто темное и бесформенное». Филуриан протянула руку, взяла один из звездных лучей и притянула его к темной массе, которую держала на коленях. Я бы, наверное, удивился куда сильнее, если бы Филуриан не вела себя так небрежно и непринужденно. В тусклом свете я увидел, как ее руки сделали какое-то знакомое движение – в следующую секунду она снова протянула руку, почти рассеянно, и взяла щепотью другую тонкую прядь звездного света. Она притянула ее так же легко, как первую, и поступила с ней точно так же. И вновь это движение показалось мне знакомым, однако я никак не мог понять, что же это такое. Фелуриан принялась что-то негромко мурлыкать себе под нос и потянулась за следующим лучом звездного света. Сделалась чуть светлее. То, что лежало у нее на коленях, выглядело как плотная темная ткань. Увидев это, я осознал, что мне это напоминает. Моего отца за шитьем. Она что, шьет звездными лучами? Шиет звездными лучами. И тут меня осенило. Шаэд значит тень. Она каким-то образом принесла с собой охапку тени и теперь сшивает ее звездными лучами. Она шила мне плащ из тени. «Абсурдно звучит, да? Мне это показалось абсурдным. Однако, невзирая на мое невежественное мнение, Филуриан взяла еще одну прядь звездного света и поднесла ее к своим коленям. Я отбросил всякие сомнения, только глупец не верит тому, что видит собственными глазами. К тому же звезды надо мной были яркими и незнакомыми. Я сидел рядом со сказочным существом. Она тысячу лет оставалась юной и прекрасной». Она могла остановить поцелуем мое сердце и разговаривать с бабочками. Стоило ли теперь начинать сомневаться? Через некоторое время я подсел поближе, чтобы лучше видеть. Она улыбнулась, когда я сел рядом, и торопливо чмокнула меня в щеку. Я задал пару вопросов, но ее ответы были либо бессмысленны, либо безнадежно небрежны. Она понятия не имела ни о законах симпатии, ни о Сигалдре, ни о Баларе. Она просто не думала, будто есть нечто особенное в том, чтобы сидеть в лесу, держа на коленях охапку тени. Сначала я обиделся, потом мне сделалось ужасно завидно. Я вспомнил, как нашел имя ветра в ее беседке. Я чувствовал себя так, словно впервые в жизни пробудился по-настоящему. Истинное знание струилось в моей крови точно лед. Это воспоминание на миг обрадовало меня, а потом оборвалось, как недоигранный аккорд утраты. Мой спящий разум вновь погрузился в дремоту. Я снова переключил внимание на Филуриан, стараясь понять. Вскоре Филуриан встала плавным движением и подняла на ноги меня. Весело напевая, она взяла меня под руку, и мы пошли обратно туда, откуда пришли, болтая по пути ни о чем. Темный шаэд она несла, небрежно перекинув его через руку. А потом, когда на небе проступил первый слабый отцвет сумерек, она незримо повесила его на темные ветви ближайшего дерева. «Иногда единственный способ — это заманивать понемногу», — сказала она. «Нежная тень боится света свечи. Как же твоему неоперившемуся шаяду не чувствовать того же?»